Глава первая. Конспирация. Как же болит голова. Кажется, пребывание в петле начинает на меня не очень хорошо влиять. Наверняка этому есть какое-то научное объяснение и, более того, какая-нибудь восстановительная терапия. Но пока это точно не для меня. Подобные технологии отсутствуют в открытом доступе. А начни я ими интересоваться и все когда раз за разом проживаешь один и тот же момент своей жизни, при этом держа в памяти все случаи, а разум начинает протестовать. В частности, каждое мое действие слегка меня притормаживает, что ли. Я вызываю такси, еду домой и знаю, что вскоре раздастся взрыв, произведенный террористом. И такая предопределенность меня не то что пугает, просто вносит тревожный диссонанс. Впрочем, скоро все пойдет по-другому – и неприятные ощущения должны рассосаться. Во всяком случае, я на это надеюсь. Взбежав вверх по лестнице и буквально юркнув в квартиру словно ящерка в нору, я запер дверь и бросился в ванную. Подключил электрическую машинку для бритья, на секунду замер и в следующий миг уверенно снял целую прядь. Густые темные волосы сиротливо упали в раковину, На голове появилась полоска голой светлой кожи, но я мужественно завершил начатое. Вскоре из зеркала на меня смотрел хмурый бритоголовый паренек, в котором, правда, по-прежнему угадывался я. Что ж, дополним образ. В этот момент за окном что-то грохнуло. Ага, вот и охота на террориста в очередной раз закончилась. Предупреждений, произнесенных в громкоговоритель, я не слышал. Судя по всему, из-за шума машинки. Уже в комнате я скинул одежду и выбрал в шкафу старые драные джинсы, красную клетчатую рубашку, подобрав стоптанные, но при этом удобные кроссовки. Теперь осталось купить в ближайшей аптеке цветные линзы на глаза, и более-менее конспирация будет соблюдена. И еще решено. Отпускаю бороду. Так себе маскировка, конечно, но случайные знакомые уже не узнают. Также мимо пройдут и те, кто будет искать по старым фотографиям. Может быть шанс на это и невелик, да и не должны на меня охотиться в первые дни. Но после событий последней петли я лучше перестрахуюсь, даже по такой мелочи. Тщательно заперев дверь, я вышел на улицу и постарался как можно быстрее покинуть квартал. По дороге позвонил кромвилю сослался на недомогание и получил разрешение на недельный отпуск за свой счет. Не сказать, что руководитель мегаофиса был доволен, но Вели, как ни странно, чтили охрану труда гораздо больше, чем все мои руководители из прежней жизни. Так что проблем не возникло. А вот теперь самое сложное. Мне надо провести встречу с принцессой но сделать это так, чтобы меня не нашли. И, как мне кажется, для такой цели прекрасно подойдет, скажем так, неофициальная наомитовая комната. Когда я читал об эффектах этого минерала, то заодно узнал, что некоторые криминальные боссы создают подобные комплексы для развития своих боевиков. Причем покупают вполне официально, но привязку проводят не к своему местоположению, а к случайной точке на карте галактики. В общем, как раз то, что мне и нужно. Осталось только выйти на хозяина подобной роскоши. Чисто теоретически можно было бы заявиться к той же Ордель. Благо я знаю, где Гнарвка сейчас находится. А у нее, уверен, в итоге найдутся еще и не такие технологии. Вот только для начала хочется проверить что-то более безопасное. Как говорит один итальянец, не обязательно дружить с мафией, чтобы всем об этом рассказывать. Так что вперед. Старый сгоревший рынок был таким же, как и в мою первую петлю. Кони пальто наверняка фланируют где-то рядом в поисках очередной жертвы, поэтому, уверен, долго ждать не придется. Нагло забравшись в самые дебри почерневших торговых контейнеров и павильонов, Я изо всех сил изображал наивного и чересчур смелого прохожего, возжелавшего срезать путь. Вот только на самом деле я напряженно всматривался и вслушивался во все, что происходило вокруг. Правда, появление парочки энерговоров я все же чуть не проворонил. «Привет, конь! Здорово, пальто!» Резко развернувшись, я демонстративно сложил пальцы в схему активатора – и выпустил усиленный разряд прямо в толстяка. Последнего заметно передернуло. Я уже пробовал этот прием. Бьет он скорее неожиданно, но тут важен психологический момент. Да, боли почти нет, но откуда им знать, что сильнее я не могу? Психик? А кто еще может атаковать энергии? Это не тот человек, с кем стоит связываться. Конь тоже отступил на шаг и спросил с отчетливым напряжением в голосе: Ты еще кто такой? Я работаю с Ардель. Добавим-ка моему образу, что они явно себе уже нарисовали, еще знакомство с местными авторитетами. Мы не заходим на ее территорию, осторожно сказал конь, который был явно сбит с толку. Я в курсе. Подхожу немного ближе, и мой собеседник заметно напрягается. «Расслабься, у меня дело лично к тебе». «Я слушаю». Конь постарался принять гордый и независимый вид. «Прекрасно. Похоже, все прошло как надо». Намитовая комната. Слыхал наверняка о таких». «Конь, это кто еще?» — вклинился в разговор, до этого все время молчавший пальто. То ли его активатором задело сильнее, чем я ожидал, то ли он просто не самый сообразительный в мире человек. «Это человек Ардель, не слышал разве?» — ответил за меня худой. Похоже, знакомство с Гнарвкой поразило его гораздо сильнее, чем фокусы психиков. Кто бы знал. Намитовая комната, говоришь?» «Слышал, их устанавливают в мегаофисах». «Не делай из меня дурака», — перебил я бандита. «Ты понимаешь, о чем речь!» «А какой нам резон?» Вновь вступил Толстый. «А с чего ты взял, что можешь у меня что-то там спрашивать?» «Черт, как сложно изображать воинствующее быдло!» Я демонстративно поднял руку, шевельнул пальцами, как бы выбирая, какой формой энергии их приложить, и эта парочка сразу же испуганно подняла руки, показывая, что спорить больше не собирается. Резон ваш такой, что мы с вами после этого расходимся и не держим зла друг на друга. Я все же ответил на их вопрос. Мелькнула мысль предложить заодно денег, блага они у меня есть, но потом подумал, что это только испортит мой имидж. Найди Вартакона Хромова, кон тем временем уже принялся делиться информацией. Здание из красного кирпича на второй линейной. Оно одно такое, не спутаешь. На входе спросят, от кого ты? Скажи, от дяди Коли. Я чуть не рассмеялся, услышав этот странный пароль. Вряд ли таинственный дядя Коля существует в реальности. Речь идет именно о кодовом слове. Но звучит забавно. Нет, все-таки бандиты народ своеобразный. Кивнув коню и пальто одновременно в знак прощания и благодарности, Я молча развернулся и пошел по направлению к выходу. Не забывая, правда, при этом посматривать на оторопевшую парочку. Специально такую траекторию выбрал, чтобы они из поля зрения не пропадали. Можно было бы еще и щит сразу активировать для надежности. Вот только зачем показывать, что я их боюсь?